Глава пятая. Через три дня после моего обращения в истинную веру в черной бороде я стала владелицей древней кучи трухлявых пиломатериалов, получив в качестве обременения собаку, домработницу и чувство вины длиной с реку Купер. Позднее я не раз задавалась вопросом, как так получилось, что моя прекрасная жизнь изменилась в одночасье, И единственный ответ, который приходил мне в голову, состоял в том, что в момент слабости я позволила охмурить себя таким мелочам, как фарфор в розочку и письмо, написанное от руки на хорошей бумаге. Я вернулась в дом на тред стрит чтобы сражаться. Я даже захватила с собой грабли, лопату и ручной садовый инструмент с заостренными зубцами, название которого я не могла вспомнить. Все это мне одолжила наша секретарша Нэнси Флайерти, когда я поведала ей о состоянии сада. Более того, она даже знала, что такое «Роза Луизы». «Само существование этой розы в этом мире, в твоих руках, Мелани», — торжественно изрекла она, вручая мне лопату. Невольно почувствовав себя этим сэром Ланцелотом, я закатила глаза». «И когда только ты выкроила время на изучение садоводства?» Нэнси отказалась клюнуть на мою наживку. «Садоводство не изучают Мелани». Она прижала к груди, затянутой в перчатку для гольфа кулак. «Его носят вот здесь. Ты или рождаешься с ним, или нет. Кто знает, вдруг у тебя это тоже есть. Я не из породы заботливых. Да ты и сама знаешь. Я даже не держу дома цветы». «Может, мне стоит просто замостить сад и покончить с головной болью?» Она посмотрела на меня так, словно подумала, что я шучу. «Не торопись. Вдруг тебе понравится заниматься садом?» Взяв садовый инвентарь, я направилась к двери. «Верно. Вдруг окажется, что я люблю старые дома. Вместо того, чтобы думать, что это просто огромные дыры в земле, в которые глупые люди бросают деньги». И с этими словами я спустилась по ступенькам крыльца. Нэнси не спешила закрыть за мной дверь. Случались и куда более странные вещи. Я стояла уже на тротуаре, когда Нэнси снова окликнула меня. «Тем более, что ты ошибаешься!» Я остановилась и посмотрела на нее. «Это в чем же?» «В том, что ты не из породы заботливых. Большинство людей на твоем месте...» «Давно бы списали твоего отца!» Не дожидаясь моего ответа, она захлопнула дверь офиса. Я осталась стоять на тротуаре со смесью злости и восхищения, глядя на закрытую дверь. Постояв так еще минуту, с робким чувством надежды, кто знает, вдруг я не так уж безнадежна в том, что касается домашнего садоводства, я зашагала по улице к машине. Увы, стоя по другую сторону калитки дома номер 55 по Трэд-стрит, я уже точно знала. Нэнси ошиблась. И вновь мысленно вернулась к своей идее замостить сад. Тем более, что идея эта была куда лучше других вариантов. Открыв калитку, я шагнула в неё. В очередной раз отметив, как легко, без каких-либо протестов, та распахнулась на старых петлях. Я постояла мгновение, прислушиваясь. К моему великому облегчению, не услышав ничего, кроме пения птиц и гудения пчел, я направилась в боковой сад с его внушительными зарослями сорняков и заброшенным фонтаном. Запах роз был сильным, но неудушливо приторным. Скорее, это было похоже на приятное воспоминание, например, о том, как любимая бабушка укладывала вас вечером спать. «У меня не было такого воспоминания» но аромат, которым был пронизан этот уголок сада, дарил мне странное умиротворение. Я поставила сумку, которую дала мне Нэнси, избегая смотреть в глаза несчастному Херувиму. Снова обошла фонтан и, топча кедами высокие сорняки, вскоре оказалась посреди розового сада. В очередной раз, удивившись тому, какой сильный запах издавали всего четыре куста роз, я наклонилась — чтобы выдернуть, сумевший пробиться сквозь свежую кедровую стружку, сорняк. Впрочем, тот час заметив другой, я наклонилась, чтобы выдернуть и его. Толком не осознавая, что делаю, вскоре я уже была рядом с фонтаном, исполненная решимости избавить его от сорняков. Не знаю, как долго длилась эта борьба, но ближе к ее концу я ощутила, что я не одна. Я остановилась, и медленно выпрямилась. После длительного пребывания в наклонном положении моя бедная спина запросила пощады. Ощущая затылком знакомую щекотку, одновременно жаркую и холодную, я повернулась туда, где раньше видела качели, женщину и маленького мальчика. Впрочем, я уже знала, что их там не увижу. Не было никакого скрипа верёвки о ствол дерева, Даже птичьего чириканье я не услышала. Даже розы пахли иначе. Аромат свежих цветов сменился запахом мёртвых, гниющих лепестков, слишком долго простоявших в вазе с водой. Сморщив нос, я посмотрела в сторону дома. Мой взгляд привлекли окна второго этажа. Солнце зашло за облако, и я увидела тёмную тень, которая казалась... Заполняла собой все окно. Тень приобрела четкие очертания человека. И хотя я не могла рассмотреть его лицо, я ощущала на себе его пристальный взгляд. Тяжелый запах в саду сделался сильнее, насыщеннее. Чувствуя, что меня вот-вот вырвет, я, пошатываясь, отошла от розового сада к ступеням, ведущим на веранду, и дрожащими руками вытащила ключ. Отразившись от стекла с розой от Тифани на окошке двери, сверкнуло солнце. По моему многолетнему опыту я знала, что должна выбрать одно из двух. Я могла проигнорировать наваждение в надежде на то, что оно уйдет, или же могла противостоять тому, что будет, лишь бы оно поскорее ушло. С этой мыслью я сунула ключ в замок и открыла дверь. Внутри приторный запах гниения был даже сильнее. Зажав нос краем рубашки, я заставила себя подняться по главной лестнице и проделала путь в комнату на той стороне дома, где видела в окне зловещую тень. «Я сильнее тебя. Я сильнее тебя», — тихо прошептала я себе под нос, сама не веря, что мои губы произносят слова, которым когда-то учила меня моя мать. Встав перед дверью, я медленно повернула медную дверную ручку. Лёгкий толчок, и дверь на тихих петлях открылась, тихо ударившись о стену за ней. Даже не войдя, я поняла. Если тут кто-то и был раньше, его уже больше нет. Я заглянула в комнату. Мой взгляд упал на просторную кровать. Плотные шёлковые шторы и массивный комод. Устыдившись своего любопытства, я поспешила прочь и уже прошла пол коридора, когда поняла, теперь и эта комната, и все ее содержимое принадлежит мне. Я не только могу оставить дверь открытой настиж, но и войти внутрь, не испытывая при этом чувства, будто я вторгаюсь в чужую личную жизнь. Заставив себя остановиться у бокового окна, я сделала глубокий вдох и вновь, к моему удивлению, ощутила аромат роз. Я на всякий случай проверила, закрыты ли в комнате окна. Разумеется, они были закрыты. Я нахмурилась, недоумевая, как может аромат роз проникать сквозь закрытое окно на второй этаж и оставаться таким сильным, как будто я уткнулась носом в цветок. Заложив руки за спину, я обошла комнату. Похоже, это была спальня Невина Вандерхорста. Прикроватный столик и тёмное дерево комода напротив были уставлены чёрно-белыми фотографиями в серебряных рамках. Словно натуралист, который изучает под лупой бабочек, подмечая мелкие детали, которые показывают родство между видами. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть каждую. И, вздрогнув, поняла. Женщина на многих снимках — это та самая женщина, которую я видела в саду. Было несколько фото юного Невина с той же женщиной. Все понятно. Передо мной была Луиза Вандерхорст. Молодая и красивая, с большими темными глазами, точно такими же, как и у сына, и с такой же теплой улыбкой. Была в этой коллекции и её свадебная фотография с очень высоким мужчиной, и фото с новорождённым ребёнком. В ближайшей кровати рамки — снимок, который мистер Вандерхорст видел каждый вечер, прежде чем выключить свет, и просыпаясь каждое утро. Его студийный портрет в детстве. Он сидел на коленях у матери. Мать и сын смотрели друг на друга и улыбались, почти соприкасаясь с носами. Я взяла рамку в руки, чтобы рассмотреть ее ближе, и вдруг почувствовала, что запах роз усилился, я прищурилась и поднесла снимок к самым глазам, досадуя, что забыла дома очки. Впрочем, и без них мне с первого взгляда стало понятно. Эта женщина не бросала своего сына. Я закрыла глаза,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 Сколь обманчива может быть материнская улыбка. Развернувшись, я опрометью бросилась вон из комнаты и, налетев в следующий миг на что-то тёплое, твёрдое и решительно мужское, вскрикнула от неожиданности. Сильные руки схватили меня за плечи. «Мелли, это всего лишь я, Джек!» Я несколько долгих мгновений смотрела ему в лицо, дожидаясь, когда моё сердце наконец угомонится и лишь затем сбросила с себя его руки. «Что, черт возьми, вы здесь делаете?» — крикнула я, хотя нас разделяло не более фута. Я была сильно напугана, но в свое время мать крепко вбила мне в голову, что гнев способен прогнать страх. «К тому же меня зовут Мелани!» — добавила я, раздраженная тем, что Джек назвал меня детским именем, что лишь подлило масло в огонь, Даже если он сам этого не заметил. Вы ведь пригласили меня, помните? Вы сказали, что встретите меня у дома в 9.30. Я взглянула на циферблат часов на комоде. Вы опоздали. Сейчас 9.45. И вообще, вы когда-нибудь слышали про дверной звонок? Джек улыбнулся своей коронной улыбкой. Я же была вынуждена стиснуть зубы. Извините, что опоздал. «Сегодня утром мне пришлось помогать другу в библиотеке», — пояснил он, засунув большие пальцы за поезд джинсов. «Я же невольно задалась вопросом, какому другу он был вынужден помогать в такую рань?» «Что касается того, почему я не воспользовался дверным звонком», — продолжил он, «то я просто подумал, что широко открытая дверь — это приглашение войти. Кстати, я бы не советовал вам этого делать». «Учитывая все, что есть в доме, вам следует держать сигнализацию включенной, независимо от того, находитесь вы здесь или нет». «Здесь нет никакой сигнализации». Мистер Вандерхорст сказал мне, что недавно тут был случай вандализма, но сигнализацию он устанавливать не стал. Джек вытащил из заднего кармана небольшой блокнот и вынул из металлических колечек короткий карандаш. Тогда это первое, что будет в нашем списке. Я посмотрела вверх, на потрескавшуюся штукатурку и большое тёмное пятно в углу комнаты, которое подозрительно напоминало плесень. Затем, слегка раздраженная упоминанием нашего списка, повернулась к Джеку. Честное слово, Джек. Здесь полно проблем посерьёзнее сигнализации. Да и вообще, внешний вид дома отпугнёт любых вандалов. Меня бы он точно отпугнул. Он проигнорировал меня, продолжая делать в блокноте пометки. «У меня есть друг в фирме, которая занимается установкой сигнализации. Я позвоню ему и буквально на днях устрою встречу. В этом нет необходимости...» Его голубые глаза с тревогой остановились на моем лице. «Поверьте мне, есть...» Он наклонил голову, чтобы записать в блокноте что-то еще но на пару секунд остановился и, как будто что-то вспомнив, посмотрел на меня. «Вы сами сказали, что мистер Вандерхорст говорил о случаях вандализма. Теперь, когда вы будете жить здесь сами, меры безопасности не помешают». Его настойчивое желание провести в дом сигнализацию показалось мне странным, но последняя фраза застала меня врасплох. «Я не говорила, что буду жить здесь». Он вновь встретился со мной взглядом, правда, на этот раз вопросительно выгнув бровь. «Вы сказали, что завещание мистера Вандерхорста требует от вас прожить в доме не менее года?» В моей груди как будто лопнул и издулся воздушный шарик. «Чёрт! Я совершенно забыла про этот чудный маленький перл!» Я вновь посмотрела на плесень и трещины на штукатурке. «Если только стены не рухнут...» «Думаю, да. Придётся». Я надула щёки и громко выдохнула. «Давайте, звоните вашему другу. Похоже, мне пора запустить руку в мешок денег. Так и быть. Начнём с сигнализации». «Кто знает, вдруг её удастся спасти после того, как сам дом развалится». С этими словами я повернулась к двери. «Значит, это была комната Невина». Я вновь взглянула на Джека. Он рассматривал фотографии в рамках на прикроватном столике. И даже поднял снимок Луизы и её сына, который я прокинула лицом вниз. Смерив меня укоризненным взглядом, он принялся изучать его. Они, должно быть, были близки. Мне вспомнились собственные рождественские фотооткрытки. Вот я, ещё маленькая девочка, и мои родители застыли перед объективом, сияя улыбками. «Наверное, по одному фото трудно судить». Не ответив, Джек бережно поставил рамку на столик и окинул взглядом мебель. «С моими родителями случился бы припадок, сумея не заполучить кое-что из этих вещей для своего магазина». «Вы уже всё тут осмотрели?» «Я была вынуждена напомнить себе», что у него есть причина быть таким любопытным в отношении дома и его предыдущих обитателей. Нет, я планировала начать пораньше, но в итоге немного поработала в саду. «Вы не показались мне садоводом?» «А я и не садовод», — ответила я и пожала плечами. И никогда не горела желанием получить старый дом и тем более заниматься его восстановлением. «Зачем мне это?» «Мелани, ты здесь?» — раздался в прихожей голос Софи. «Ты оставила дверь открытой, поэтому я вошла». Я раздраженно посмотрела на Джека. «Если вы так обеспокоены тем, что сюда могут ворваться посторонние, возможно, вам стоит научиться закрывать за собой дверь». Он опешил. «Но я закрыл ее. И даже на всякий случай проверил. Несколько раз подвигал туда-сюда задвижку, чтобы убедиться, что ничего не заедает. Прежде чем отвернуться...» я на миг встретилась с ним взглядом. «Может, вы и подвигали задвижкой, но замок не сработал», пояснила я, выходя из комнаты и направляясь к лестнице. Что-то подсказывало мне, что Джек поверил моим объяснениям не больше, чем я. Стоя у начала лестницы, Софи рассматривала китайские обои, что безвольно свисали со стен, как будто устав цепляться за дом. Сегодня она была в своих вечных шлёпанцах и, вопреки логике или чувству моды, полосатых гольфах и туники варенки. Кудрявые волосы были собраны узлом на макушке, открывая взгляду тонкую белую шею, единственную часть ее тела, которую можно было с натяжкой назвать уязвимой. Наверное, именно контраст между твёрдым и мягким и привлекал к Софи мужчин но уж точно не её чувство стиля. Когда мы приблизились к ней, она даже не подняла глаз, словно зачарованная, глядя на стену. «Это же ручная роспись и, вероятно, привезена из Китая. Нет, вы только посмотрите на эту технику росписи». Напоминает мне о том времени, когда я занималась живописью и мы рисовали голых натурщиков. Вот это был опыт. «Настоятельно тебе рекомендую, Мелани». «Увидишь, это поможет тебе избавиться от сексуального напряжения, которое ты носишь, словно пояс целомудрия». Подняв голову и увидев, как позади меня по лестнице спускается Джек, Софи поняла, что я не одна, и осеклась. «Ну-ну», — сказала она с лукавой улыбкой. Я одарила подругу взглядом, который любой нормальный человек воспринял бы как «полегче», но только не Софи. Когда Джек подошёл к ней, она протянула руку. «Доктор Софи Уоллен. Рада познакомиться». Джек взял её руку в обе свои и улыбнулся. Мне показалось, что от этой улыбки Софи слегка поплыла. «Джек Тренхольм. Взаимно. Я хорошо знаком с вашей деятельностью по охране исторического наследия. Это не может не впечатлять». Я была готова поклясться, что Софи зарделась, Чего за ней отродясь не водилась. «Спасибо. Я тоже большая поклонница вашего таланта. Особенно в вашей книге «Смерть Наполеона. Самоубийство или убийство». Когда вы предположили, что его убил мышьяк, которым были пропитаны обои, я была сражена на повал. Ведь это очень даже вероятно, учитывая, что никаких улик, подтверждающих самоубийство или убийство, не было. София одарила Джека сияющей улыбкой». И даже ваша книга про Алома, несмотря на то, что произошло на ТВ, заслуживает самых добрых слов. Средства массовой информации не имели права спускать на вас всех собак, даже не ознакомившись с фактами». «Спасибо», — сухо поблагодарил Джек, отпуская ее руки. По его лицу промелькнула тень. Не знаю, правда, заметила ли ее Софи, потому что она продолжала лучиться улыбкой. «Впрочем...» Затем Софи повернулась ко мне и сменила тему. «Значит, вы знакомы?» «Всего пару дней», — уточнил Джек. «Практически не знакомы», — сказала я одновременно с ним. Софи на мгновение нахмурилась, но затем, понимающе кивнула. «А, понятно. Немного анонимного секса во второй половине дня». «Нет!» — воскликнула я. «Не забудьте позвать меня», — одновременно сказал Джек. Я сердито посмотрела на них обоих. «Мистер Тренхольм, Джек, пишет книгу об исчезновении Луизы Вандерхорст, матери покойного мистера Вандерхорста. Я пообещала ему доступ в дом в обмен на небольшую помощь по ремонту и кое-какую информацию». Сафья сморщила нос. Я же затаила дыхание, ожидая, когда взорвется следующая бомба, которая лишит меня остатков собственного достоинства. «Идеально, как и и Янь», — просто сказала Софи и улыбнулась. «Скажите, Мэл говорила, почему она хочет узнать, что случилось с Луизой?» Она сказала про письмо, которое ей оставил мистер Вандерхорст. Он думал, что она сможет найти ответ на этот вопрос. Софи снова сморщила нос. Эта привычка уже начинала меня раздражать. «Ну, это всего лишь часть. Возможно, познакомившись с вами поближе...» «Она расскажет вам остальное?» «Хотя это вряд ли тянет на интересную книгу». Я сердито посмотрела на нее. Джек скептически выгнул бровь. «Буду с нетерпением ждать». От его голоса по моей спине поползли мурашки. Не знаю почему, но в его словах мне послышался скрытый смысл. Исполненная решимости не поддаваться его дешевому шарму, я расправила плечи. «Только не задерживай дыхание!» Я сделала вид, что задумалась. Или лучше наоборот. Затем повернулась к Софии и посмотрела на блокнот в её руках. Хотя она порой позволяла себе глупости, однако была непревзойденным учителем. Она всегда готовилась. Софи сдула с лица прядь волос. И я подумала, что для начала нужно провести инвентаризацию проблемных мест. Посмотреть, что требует ремонта, в первую очередь — и определиться с приоритетами. Как будто в знак согласия кусочек облупившейся краски выбрал именно этот момент, чтобы сорваться с потолка вниз и, спланировав, приземлиться в узел курчавых волос на макушке Софи. Та с улыбкой вытащила его из своего вороньего гнезда. «Просто идеально. Теперь нам не нужно беспокоиться о том, что мы повредим стену, когда понадобится взять образец краски». «Дом сам дал его нам». Её энтузиазм показался мне настолько неуместным, что я в ответ лишь скорчила гримассу. «Ура!» — вскрикнула я, протягивая руку за её блокнотом. Сняв с его обложки ручку, я открыла первую страницу и внесла пункт номер один. «Взять образец выцветшей краски с потолка». «Узнать, можно ли заказать её бочками». Заметив, что Джек подглядывает через моё плечо, я тут же прижала блокнот к груди. «Может, вы вдвоём пока займётесь этим, а я начну с чердака. Буду каталогизировать личные вещи и мебель. Я на всякий случай захватил с собой полароид. Он у меня в машине. Если вдруг что-то не будет поддаваться опознанию, я всегда могу пригласить своих родителей, чтобы те взглянули». Софи вытаращила глаза. «Погодите минуту. Антикварный магазин Тренхольмов на Кинг-стрит? Это магазин ваших родителей?» «Да. Вы там бывали?» «То, что там, продается мне не по карману. Но сам магазин я знаю. Невозможно быть знатоком архитектуры, не имея представления о мебели и аксессуарах того периода». «Я всегда был того же мнения», — сказал Джек, и меня едва не стошнило от его очередной коронной улыбочки. «Великие умы думают одинаково?» Софи снова расцвела. «Абсолютно!» Она повернулась ко мне. «Мне казалось, ты сегодня хотела поработать в саду». «Уже поработала. Я приехала сюда рано и начала прополку в розовом саду. Кстати, как только я расчищу эти джунгли, то разобью там искусственный газон. По-моему, идеальное решение, не требующее больших трудозатрат на поддержание его в порядке». Заметив, как Джек и Софи переглянулись, я не договорила. «Что такое?» — спросила я. Софи откашлялась. «Ты планировала работать во дворе в таком наряде?» Я посмотрела на свой топик в бело-розовую клеточку, белые брючки капри и бледно-розовые кеды. «А что с ним не так?» На миг задержавшись на нитке жемчуга у меня на шее, Джек медленно заскользил взглядом вниз. «По моему телу». «Мне тотчас сделалось не по себе». «Ничего. Если ты, конечно, собралась на садовую вечеринку». Софи шагнула вперёд. «Только не надо ля-ля, Можно подумать, у тебя не найдётся старых футболок и обрезанных джинсов. Ремонт в старом доме и копание в саду — жутко грязная работа. Ненароком можно даже сломать ноготь». Я тотчас посмотрела на обломанный ноготь большого пальца, «ставший жертвой моей утренней борьбы с сорняками». «Я не собираюсь снижать свои личные стандарты из-за пары часов ручного труда. Думаю, и тебе, София, не помешала бы последовать моему примеру», добавила я, многозначительно глядя на её полосатые гольфы и старые коричневые шлёпанцы. От её отповеди меня спас стук в дверь. Я отодвинула задвижку, сняла цепочку и открыла замок». Соф, это не Форт Нокс. Достаточно одного замка». Но я не... Зная, что она скажет, я не дала ей ответить. Я открыла дверь и тотчас пожалела об этом. Передо мной в чистой отутюженной рубашке для гольфа и брюках цвета хаки стоял мой отец. Его волосы были мокрыми, как будто он только что вышел из душа. Я взглянула на часы. «Что-то ты рановато встал. Полдень еще не скоро». Он посмотрел на меня глазами того же цвета, что и мои. Именно эти карие глаза, как однажды призналась мне мать, и были причиной ее влюбленности в него. «Я не пил». Такое я слышала уже не раз. «Понятно, но все равно еще рано». Я неподвижно застыла в дверном проеме, не давая ему войти. «Что ты здесь делаешь?» «Это я пригласил его», — раздался за моей спиной голос Джека. Я подумал, что, поскольку тесёмки от кошелька, так сказать, в его руках, он должен вместе с нами провести инспекцию дома, чтобы, когда мы попросим денег, он знал, на что они пойдут. Злющая как чёрт, я смерила его ледяным взглядом. «Обычно я держу себя в руках». «Моя жизнь течет порой слишком размеренно, и я не позволяю посторонним людям и событиям вторгаться в мой мир». «Во всяком случае, так было до последней недели». «Какого черта вы приглашаете людей в мой дом без моего разрешения? Из чего это вдруг вы так озабочены его ремонтом?» «Я уверена, вся нужная для вашей книги информация находится на чердаке, и поиск ее займет у вас не более пары дней» если только в стенах не замурована карта сокровищ, о которой вы умалчиваете. Я надеюсь, вы не станете мне мешать самой разобраться во всём. Вы меня поняли? Пару мгновений Джек колебался. На его лице даже промелькнуло странное выражение, которое, увы, я не смогла определить. Но затем он улыбнулся и сказал. «Вы правы, извините. Здесь хозяйка вы. Но поскольку ваш отец уже здесь...» Почему бы не позволить ему войти? На улице жарко». Я неохотно отступила. «Полковник Мидлтон, рад снова вас видеть», — сказал Джек, протягивая моему отцу руку. Тот с улыбкой пожал её. «Спасибо, что отвезли меня домой. Вряд ли бы я добрался туда сам». «Был рад помочь. Как прошла ваша вчерашняя встреча?» Отец покосился в мою сторону. «Хорошо, очень хорошо». Софи подошла и поцеловала моего отца в щёку. «Как поживаете, полковник?» Отец буквально расцвёл под её взглядом. «Я же закатила глаза, в очередной раз задаваясь вопросом, как это у неё получается, и есть ли на свете хотя бы один мужчина любого возраста, который был бы невосприимчив к её чарам?» «Очень хорошо, дорогая. Честное слово, хорошо». «Твой поцелуй излечит тысячу хворей!» Софи встала на цыпочки и поцеловала его в другую щеку. «Вот так будет еще лучше!» Она крепко пожала его руку. «Вы ходили навстречу, да? Прекрасная новость!» В эти мгновения я поняла, что чувствовал в то роковое утро в Римском Сенате Юлий Цезарь. «И ты, Брут!» — буркнула я, когда Софи отступила, чтобы Джек закрыл дверь. Похоже, отец посетил собрание анонимных алкоголиков, и мне совершенно не хотелось размышлять о том, откуда Джеку об этом известно. Я также не горела желанием демонстрировать радость по этому поводу. Я потеряла счёт количеству раз, когда отец ходил на первую встречу, а затем вместо второй отправлялся в бар. Я давно махнула на это рукой, чтобы лишний раз не портить себе настроение. Я скрестила руки на груди, вновь размышляя над тем, как так получилось, что моя размеренная жизнь понеслась от меня куда-то прочь, словно вырванный из рук сильным ветром воздушный змей. В любой момент она могла рухнуть на землю, и я буду вынуждена собирать ее осколки. В очередной раз. Я утешала себя тем, что худшее уже позади и что бы ни случилось, это можно будет считать переменой к лучшему. Отец шагнул ко мне. В его глазах, в складках его рта было нечто такое, что заставило меня усомниться в том, что худшее позади. «Привет, Мелани!» Он не стал прикасаться ко мне, чему я была только рада. Он кашлянул. «Вчера звонила твоя мать». Сказала, что хотела бы с тобой поговорить. Я посмотрела ему в глаза, чувствуя, как воздушный змей, кружась, медленно спускается вниз, чтобы в последний момент разбиться о землю.